Глава 17. Проходит два долгих и дождливых дня, которые я провожу за работой. Пытаюсь спрятаться за ней, избежать встречи с мыслями, что выжидают в уголках моего разума, как коршены, готовые наброситься при первой возможности. На всех одно имя. Максим. Мои девочки устраивают себе дни романтического и доброго кино с мороженым и семечками, поэтому с ними я вижусь крайне редко. Да и тропинка превращается в длинную глубокую лужу, по которой никто не хочет ходить. Когда мне звонит Света и вдруг сообщает, что они с Артёмом уже в городе, я тихонько выдыхаю от облегчения» потому что в такие хмурые и неприятные дни я очень нуждаюсь в подруге, которая может выслушать, поддержать и просто отвлечь от этой сдавливающей всю меня тяжести непонимания, что делать и что будет дальше. Стыдно признать, но за каких-то два дня я превращаюсь в ту самую женщину, у которой изнывает сердце от скипа любимому мужчине, который, в свою очередь, классика, оказывается тем самым плохим парнем. «Страшно хочется написать ему, постараться уладить этот глупый конфликт, суть которого я до сих пор пытаюсь понять, но продолжаю держать себя в руках, ибо я... я просто знаю, что права». «Вы ведь только уехали!» — удивляюсь я. Еще и недели не прошло». «Знаю!» — цедит Света в трубку. Мы планировали вернуться намного позже, но в главном офисе Артема произошел несчастный случай, и ему срочно нужно было вернуться. Настолько серьезно? Сотрудника технического отдела ударило током, и он в больнице. Ужасно. Так и есть. Артем очень переживает за его состояние. Надеюсь, все будет хорошо. Света вздыхает. Может встретимся сегодня в городе? «Если получится договориться с хозяйкой, можем посмотреть вариант помещения, который я нашла, пока у нас была пересадка. По фотографиям очень даже ничего». «Да, почему бы и нет?» «Азалия, у тебя что-то случилось?» «Нет». Коротко усмехаюсь я, бросив взгляд на дом. «Кроме того, что я отравилась на днях и взялась за заказ, который нужно успеть выполнить за одну неделю. Что-то крупное?» Пальто. Из шерсти альпаки. Размер XXL. «Сколько радости в твоем голосе!» — прыскает Света. «А ты точно успеешь?» «Я не знаю, чем думала, когда соглашалась. Эта девушка — одна из моих постоянных заказчиц, и мне необходимо успеть, потому что пальто — подарок маме к сорокалетию». И она не могла заказать его перед самым торжеством. Иронизирует Света. «Финансы не позволяли». А потом вдруг выиграла в лотерею и бегом связалась со мной, потому что давно хотела сделать для мамы такой подарок. А он не из дешевых. «Обалдеть! Надо бы тоже билетик купить!» — Смеется Света. «Ладно, с этим все ясно. А чем отравилась-то?» «Роллы» и «Максим». Фу, даже думать о них противно. «В последнее время, кстати, только и слышу, что ими отравляются, потому и стараюсь сама их готовить». «Здорово. Только давай без подробностей». Все, молчу. В течение часа скину тебе адрес и время. А если не получится договориться о просмотре, тогда позвоню и решим, куда поедем-поедим». «Хорошо. Кстати, знаешь, кого мы встретили в аэропорту вчера ночью?» «Боюсь представить. Диму и его Лизу. Мне было чертовски неловко, когда он начал спрашивать о тебе». Закатываю глаза, записав на бумажке количество набранных петель. «Как ты? Где ты? Что ты?» Артём решил пошутить и сказал, что скоро вы с Максимом сыграете свадьбу, а у Димы тут же упала челюсть. Смеется Света. «Зачем он так сказал?» «Без понятия, но зрелище то еще было. Этот болван все еще сохнет по тебе и даже не пытается это скрыть от беременной невесты». «Лиза беременна?» Она так сказала, когда ее женишок начал нервно дергаться, услышав, что ты выходишь замуж. Не заметить этого было невозможно. Кстати, мы с Артемом даже поспорили на этот счет. Если вдруг Дима свяжется с тобой, дай мне знать. Хорошо? Веселится подруга. В этом случае я, конечно, проиграю тысяч, но игра очень даже любопытная. Мне хочется верить, что Дима не будет написывать бывшей девушке, когда у него под боком беременная невеста. Ой, ладно, хватит уже болтать, Еще наговоримся. И будь готова к интимным подробностям, потому что секс с Артемом — что-то невероятное. Подруга отключается, оставив во мне странное ощущение, словно я что-то забыла. Обвожу шариковой ручкой зафиксированное количество петель в блокноте, Потом задумчиво веду линию, которая по итогу превращается в большую букву М. Фыркаю на себя. Хватаю тончайшие бамбуковые спицы, которыми обычно вывязываю манжеты, как вдруг одна с треском ломается на две части. Какого чёрта? Я же ничего не сделала! Зачем ты сломалась? Швыряю спицы, ручку и блокнот в стену. Злость на себя накрывает кипящей волной, воздух в одно мгновение превращается в июльское пекло. Меня раздражает сейчас абсолютно все, что я вижу и слышу, даже эта грёбаная вонь от роллов, которые до сих пор чувствую с того злосчастного ужина в доме Максима. После нашей ссоры регулятор моих эмоций дал сбой, и я только и делаю, что раздражаюсь» рыдаю и испытываю болезненное одиночество, потому что, как последняя идиотка, позволила мужчине навести во мне хаос. Он говорил, что разрушит мой мир до основания и построит на его месте новый, и я с огромным удовольствием предоставила ему возможность выполнить сказанное. «Вот только строить Максим ничего не собирается, иначе бы нашел в себе смелость признать свою неправоту». Он ведь так настаивал на этих отношениях, они ведь так были ему нужны. Нет, это просто ссора, обыкновенная, нелепая ссора, которая уже наверняка заставила его пожалеть о собственных словах. Первая за четыре недели. Надо сказать, что мы неплохо продержались, учитывая наши характеры. Но это не отменяет того факта, что Максим считает меня меркантильной пустышкой, которую только и можно что трахать, ведь все ухаживания сводятся к полному нежеланию их осуществлять. Проще говоря, Максим проявляет заботу и внимание вопреки своей воле. «Постойте-ка, мы встречаемся уже четыре недели плюс одна, когда Максим платил мне». Мысли клубятся и путаются между собой — Сердце грохочет так громко, что я не слышу звук дождя. Такое чувство, что от меня оторвался очень важный кусок привычной для меня жизни, потому что его существование затмило сомнительная, но завлекающая мужская настойчивость и забота. Чем конкретно я занималась последний месяц? Работала на себя, работала с подругой, устраивала праздник для бабушки. Бегала на свидания, занималась превосходным сексом, каталась на лошадях, таяла от ласки нежного взгляда, поддавалась чарам мужского обаяния, работала на себя, работала с подругой. Завтрак с девчонками, поездки в магазин с Розой, секс с Максимом, моя болтовня, завтрак с девчонками, работа, свидание, секс, душ, спать, завтрак с девчонками... Твою мать! Как же так? «Нет, я не настолько тупа, чтобы забыть о месячных. Я не настолько тупа, чтобы в один прекрасный день забыть о таблетках, которые принимаются без перерыва в семь дней. Черт возьми!» Бросаюсь к телефону, кликаю на розовое приложение, отказываясь верить, что в этой ситуации оказалась я. Я! Неделя задержки... Произношу я не своим голосом, читая яркое сообщение в приложении. «То есть как это?» «Нет, нет!» Нервно смеюсь я, пытаясь самостоятельно посчитать дни. «Не может быть, чтобы я забыла купить новый блистер на месяц!» «Не может!» Но я не покупала. Я точно помню, как после очередного завтрака с девочками выпила последнюю в упаковке таблетку — Она была белого цвета, потому что это уже витаминка. Я выбросила упаковку в мусорное ведро и поспешила собираться, потому что скоро должен был приехать Максим. Мы катались на лошадях, потом поехали к нему и большую часть дня провели в постели. В этот месяц моя сексуальная жизнь разгулялась так разгулялась, но я все равно не могла забеременеть, потому что исправно принимала таблетки за исключением одного дня. Кажется, когда опоздала с приемом на несколько часов, всего лишь пять 6 часов, вероятно, задержка связана с перенастройкой моего организма, который считает, что я бросила эти пилюли. Я же не могла забеременеть, принимая их регулярно, верно? Смех вырывается из меня мелкими, как крошечные роллы порциями. Ох! Тошнота издевательски подкатывает к горлу, вынуждая меня медленно скатиться вниз по плотному и горячему воздуху. Несколько долгих минут сижу на полу, пытаясь расслышать за грохотом барабанящего сердца стук дождя по крыше. И все таки я тупа. Я самая настоящая идиотка. У этого теста высокая точность результата. Сообщает мне фармацевт аптеки, которая находится недалеко от семиэтажного кирпичного дома, где Света нашла подходящее для нашей студии помещение. Поэтому у него такая высокая цена. Отлично, я беру. Девушка кивает мне и пробивает длинную голубую упаковку с тестом на беременность. Никогда бы не подумала, что буду делать это. Вот так стоять в аптеке и покупать чёртов тест, потому что я не создана для материнства. По крайней мере, пока уж точно. Прикладываю банковскую карту к терминалу, борясь с эмоциями, готовыми хлынуть через край. Сунув в сумку упаковку и сказав сухое спасибо, разворачиваюсь так медленно, словно у меня на плечах сидят два великана и у обоих по булыжнику в руках. Привет. Улыбается мне Артём. Что ты здесь делаешь? Честное слово, у меня даже руки леденеют от внезапности его появления. То есть, не то чтобы внезапно, я слышала звон колокольчика за спиной, который оповещает о новых покупателях, но никак не могу припомнить, в какой именно момент времени это случилось, и что Артём видел, и что он слышал. Слышал ли? улыбается он. Все в порядке? Ты побледнела, как сметана». «Я просто не ожидала тебя увидеть». «Мне что-нибудь от головной боли, пожалуйста». Говорит он фармацевту, а потом снова смотрит на меня. Света попросила меня посмотреть помещение, чтобы я сказал свое мужское и независимое мнение. «Вот я и приехал». «Ясно». «Если ты против, так и скажи». «Я вовсе не против». Стараюсь улыбнуться. Если честно, мне вообще все равно, почему и зачем его пригласила Света. У меня есть дела поважнее. Слышала про несчастный случай. Его улыбка тут же меркнет. Артем расплачивается за таблетки и рассказывает вкратце о случившемся. Беспокойство застывает в его зеленых глазах, как кубик льда в стакане с коктейлем. И все же... Чужая трагедия сейчас не способна унять убивающую меня тревогу. «Света подъедет с минуты на минуту», — сообщает Артём после короткого телефонного разговора с моей подругой. «Мы стоим под широким прозрачным козырьком жилого дома, находящимся в одном из старых, но богатых районов города». «Азалия, у тебя что-то случилось? Ты совсем на себя не похожа?» «Погода на меня влияет». Пытаюсь улыбнуться. Нападает апатия и жуткая лень. Разве только в погоде дело? Смотрю на него. Видел ли он, что именно я покупала в аптеке? «Слушай», — усмехается Артём, будто бы устав ходить вокруг да около. «Такое случается. Это ведь не конец света. Например, лично я считаю, что это даже хорошо. Добавляет перчинки отношениям, Когда все идет ровно без событий и эмоций, нападает тоска. Людям становится скучно друг с другом, и в итоге отношения распадаются. Ты с ума сошел, таращусь на него, а потом резко увожу взгляд в сторону. При всем моем к тебе уважении я не собираюсь обсуждать это с тобой. Хорошо? Это мое личное дело. И вообще еще ничего не известно, поэтому не надо говорить об этом так, словно уже все и так ясно. Извини. Опускаю я голову, стараясь совладать с эмоциями. У меня просто мозги набекрень, и я могу быть слишком импульсивной. Несколько раз медленно и глубоко набираю ртом свежий воздух, пока не замечаю на себе внимательный и глубоко задумчивый взгляд Артёма. Таким же порой смотрит на меня Максим. Пожалуйста, извини, что я сорвалась на тебя. Просто это все... Я не готова, ясно. Не сейчас. Отворачиваюсь. Это просто ошибка и сбой в системе. Бросаю нервный смешок, опустив ладонь на грудь. Все пройдет. И, пожалуйста, не говори ничего Максиму. Я сама должна разобраться и потом решить, что делать дальше. Ты любишь его, да? Вдруг спрашивает Артем полушепотом. «Именно об этом я и хочу сейчас поговорить», — Прыскую я нервно. «Больше ведь мне думать не о чем». На парковку заезжает белый Вольво Светы и занимает свободное место рядом с моей машиной. «Пожалуйста, Артём», — повторяю я, глядя на приближающуюся Свету. «Не говори ему ничего. Что ты увидел, что ты услышал, что ты понял, потому что это касается только нас с Максимом», Поворачиваю к нему голову, стараясь проглотить слезы, нахлынувшего в момент отчаяния. «А, впрочем, это только моё дело. Я сама виновата». Артём молча кивает и опускает голову так, будто она тяжелее каменной глыбы. «Не прошло и двух месяцев». Коротко усмехается он себе под нос. «Что?» — смотрю я на него. «Ничего», — улыбается Артём. Так, мысли вслух. Света поднимается к нам и крепко обнимает меня. Ее взгляд светится от счастья, кожа переливается перламутровой бронзой. Артёму достаются объятия и пламенные поцелуи. Стою в сторонке, делая вид, что меня умиляют их отношения. На самом деле я очень скучаю. Я чертовски тоскую по Максиму и совершенно не знаю, что делать дальше если тест покажет положительный результат.